А Виталий Кириллов. Гарантия покупок. Сборник рассказов. Ом. Ом. Ом. Ом. Оставь меня в покое. Тебя нет. Ты просто кошмар. Клиент проснулся весь в поту, а затем он пошёл в ванную комнату. Так, соберись. Снова приснился этот монстр. Какое же страшное лицо, похожее на безликое лицо с кривой улыбкой и острыми зубами, и кричащее только одно слово: "Ом". Поэтому я называю его Ом. Гуму выдат момент, схожий по форме с артом рыб. И сам он больше походил на рыбообразное существо. Что оно хочет от меня? Или я просто еда для него? Когда этот кошмар закончится? Вот сегодня я и выясню у своего психотерапевта. Первый сеанс. Ом и другие тени. Привет, док. Как поживаешь? Женай поругался из-за цвета её вечернего платья. А в остальном я пребываю в дзенне. Ну, что у тебя в этот раз? Новое существо. Опять тень не даёт тебе покоя, скрытая противоположная часть твоей души. Давай-ка мы попробуем с тобой глубокий гипноз. Это опасно? Ещё как? Ну куда ещё хуже, чем сейчас? Располагайся, закрой глаза и начнём. Хорошо. 1. Ты чувствуешь тяжесть в глазах. 2. Тебя ничего не беспокоит. 3. Ты ощущаешь внутреннюю лёгкость. 4. Что ты видишь? Ом. Ом. Ом. Я бегу, пытаюсь скрыться от него. Спрятался в сарае. Своими ноздрями он хочет учуять меня. Спасите, кто-нибудь. Спокойно. Я рядом. Ты в безопасности. Открой дверь в сарае. — Нельзя, он сожрет меня и тебя тоже. — Ты должен, иначе ты не выяснишь, для чего он ищет тебя. — Я и так знаю, он хочет убить меня. — Почему ты замолчал? — Я ничего не вижу, только тьма. Я чувствую холод и его дыхание. Я падаю в бездонную глубину. А из глубины слышится его голос. Его пасть хочет разорвать меня на части. Оно снова говорит: "Ом, ом, ом. Спасите меня! Я хочу выбраться. На счёт 3 ты проснешься. 1 2 3. Ха-ха. Так. Неужели ты думал, что ты справишься со мной? Кто ты? Ом пришёл. Ом не может проиграть. Ом готов осуществить возмездие света. Что ты хочешь сказать? Скоро наступит конец. Конец всему. Повторяю, Кен, проснись. Ты слышишь? Он слышит лишь мой голос. Голос Ома. Голос апокалипсиса. Кен, очнись. Док? Я здесь. Всё в порядке? Более чем. Завтра у нас второй сеанс. Обязательно буду. Второй сеанс. Все дороги ведут в ад. Док не спешил мне рассказывать об услышанном на сеансе, но я знал, что он говорил с Омом. Его голос больше похож на шипение, а в его словах звучал только один мотив. Это отмщение. Сама по себе месть это значит, что ты проиграл. потому что ты уже не можешь не обращать внимания на обидчика. Но в месте Ома слышалась симфония апокалипсиса. Он хотел разрушить мир, а вместе с миром покончить со мной. С тем, кто мешает ему вырваться из моего мира в наш мир. И как же он хочет уничтожить этот мир? С помощью пламени, потому что его плоть и дух соткан из огня. Ом является порождением пламени. Ом моё отражение. Так, Док, вы думаете, что я хочу уничтожить этот мир? Кьенна размышлял над вопросом, который задал Док, качаясь в кресле. Идёт бычок, качается, вздыхает на ходу. Ох, доска кончается. Сейчас я упаду. Зачем ты пропел эту известную детскую песню Барто? Не понимаю. Я лишь предполагаю, что, возможно, Ом это бычок, а твоя мать, человек, который тебе пел эту песню, и которого ты хотел убить. Постойте. Зачем мне хотеть убить свою мать? Тем более её уже нет в живых. Вот именно. Ты хотел, но не смог. Теперь ты мстишь миру за то, что не смог сделать с ней, что хотел. Мир всегда был женского рода. Бред. Я любил свою мать больше всего на свете. Ты любил так, что ты решил, что она принадлежит только тебе. Вспомни, как ты называл её? Разве не просто ма? А затем ты создал анаграмму: ма ом, потому что её звали молли. Ты хочешь сказать, что этот монстр моя мать? Боюсь, что всё несколько сложнее. Ом это не просто твоя мать, а копия тёмной части вашей матери, которую ты хочешь уничтожить, потому что к подобной части воспоминаний у тебя нет сожалений. А вот к настоящей матери у тебя существуют разные противоречивые чувства. Ты хотел определённости, поэтому твоё бессознательное создало Ома, чтобы не чувствовать эти противоречия. И что мне делать, Док? Всё просто. Ты должен съездить к ней на могилу и поговорить с ней. Ты же не был на её могиле, не так ли? Так. Но что это мне даст? Ты избавишься от Ома. После объяснения дока мне стало легче, а возможно, он прав. Мне нужно было встретиться с мамой, чтобы завершить гештальт, как говорил док. А вообще он сторонник эклектического подхода в психотерапии. Но больше всего он использует психотехники Юнга, но любит побаловаться психотехниками Фрейда. и перлза. Иногда ещё он не забывает посещать буддийские храмы, хоть и никогда не был буддистом. Просто Док раньше занимался регрессивными методами погружения в бессознательное. Теперь ему больше хочется жить, чем искать тайны глубин наших душ. Главное это не сама жизнь, а то, что у жизнь прячет от нас. Как молодой Док для себя решил, Сейчас для него главное это уже жизнь, потому что жизнь это и есть ответ на все тайны мира. И вот я иду к ответу на главную тайну своей жизни, где я смогу забыть свой страшный сон на страшном суде. Возле могилы всегда идёт суд. Наконец-то мой суд начался. Суд, где будет решаться то, куда ведёт моя дорога. Третий сеанс. Абсолютный дух. Мама, вот я и пришёл. Много прошло времени. Столько было сказано и столько же мы молчали. Наверное, ждали удобного момента. Но для чего? Какой смысл терять время? Хотя всё идёт как должно. Все мы всё равно будем лежать рядом друг с другом вечно. Мы всегда рядом, и будем разговаривать и молчать. Так же и будем повторять свои важные слова. Хотя какой толк от слов? Зачем вообще я здесь? Наверное, простить или просить прощения, чтобы встретиться снова. А ведь прощение нужно для возобновления, а возобновление необходимо для общения. Так чего я стою? Надо прибраться на твоей могиле. Давно к тебе никто не приходил, и я тоже. А выжидал удобного момента. Прискорбно. Хотя чего ждать, когда я, ты и все мы исчезнем, не ценим, не просим прощения, не идём навстречу, а потом всю жизнь жалеем. Что ж, закономерно. Хотя вот я перед тобой принёс тебе угощений, пришёл сказать, что я люблю тебя, но поздно. Слишком поздно. Как же исправить непоправимое? Никак. Просто нужно идти дальше. Куда? Не имеет значения. Я знаю, мама, что ты помашешь мне рукой вслед. Потому что когда-то мне пела песню про бычка и научила делать бумажные самолётики. Лётчиком я не стал. Всего лишь программист, который сошёл с ума. А как ещё могло быть? Конец всему и страданиям тоже. Я свободен, потому что я понял, что моя мама рядом. И если что, она поймает меня на ручке. Спустя несколько часов На приёме у Дока тебе полегчало от счастья. Боюсь, что данный эффект временен. Почему? Он ещё вернётся. Ом, еще Ом это не просто копия твоей матери, а архетип абсолютного духа. Ведь абсолютный дух имеет два лица. Одно лицо выражает добродетель, а другое лицо скрывает грех. А в этом духе ты пребываешь, но лишь для того, чтобы ты увидел в отражении зеркала своё истинное лицо. Как? Вспомни. Кто знает лучше тебя самого о том, кто ты? Кто способен разрушить чары неведения и узнать, где ты находишься? Кто подтолкнул тебя на подвиг свершения? Разве я, твоя мать и абсолютный дух? Я сам. Верно. Однако ты должен проснуться и говори тише, потому что Ом режет своими когтями плоть, вкушает мясо и пьет кровь. Его план скоро осуществится. Спасение за дверью комнаты. Беги. Четвертый сеанс. Тет-а-тет. Я побежал к двери, споткнулся и открыл глаза. Передо мной стоял Ом. Он взял меня за шиворот, поднял вверх по потолку и сказал мне: "Здравствуй, пленник страха". Однако ты ещё не ощущал страха. потому что страх древний источник легенды ты хочешь услышать от меня историю моей легенды слушаю древнее зло ждущее своего часа первое зло совершённое человеком последнее зло увиденное мной ом знает кто заточил его в твоём разуме Это был маленький мальчик, который жил под землёй и никогда не видел света. Он жил в земляной избе и дружил с насекомыми и крысами. Они помогали ему в подземных туннелях найти пищу и разговаривали с ним, когда ему было одиноко. Но он умел говорить только одно слово. Это Ом. Что он означало для него? Всё. И любовь, и дружба, и бог, и тьма, и свет, и пища, и имя. Ом это последнее слово, которое он услышал от своей матери. Мать, которая оставила его погибать в земле. Разве может этот ребёнок быть злым? Нет. Кен, я тот ребёнок. И я ничего не боюсь, потому что у меня нет глаз. Я лишь чувствую добычу, чтобы выжить. Ты моя добыча. Ты мой первый страх. Ты мой выход. Вызвали меня из своей темницы. Как? Нарисуй картину на этом белом полотне без страха и сожалений. Только то, что ты чувствуешь. Ты понял? Да. Приступай. Сначала я покрыл белое полотно чёрными кляксами. Затем в центре картины появились красные точки. Потом зигзагообразные ленты, которые держал в правой руке мальчик, гуляющий со своей матерью. Ребёнок улыбался и глядел на мать, а мать касалась рукой его кучерявых волос. Но мне хотелось красной краски. Я разлил её на картину. Я уничтожил своё творение. Кен Теперь ты понимаешь, почему Гоголь жёг второй роман мёртвых душ. Кажется, да. Он сжёг свой страх. Именно так. Теперь я это ты, а ты это я. Потому что ты принял свой страх. Страх, что ты можешь потерять самое дорогое. И когда ты сам расстаёшься с самым ценным даром жизни, то ты отпускаешь себя и принимаешь, что мир без страха это твой мир. Это мир Ома. Пятый сеанс. Ты всё ещё спишь. Док, что происходит? Ты всё ещё спишь. Существует множество уровней бессознательного. Первый уровень называется невротический. На нём мы пытаемся найти болевые точки, чтобы понимать, то куда нужно копать. Здесь мы видим лишь образы проблем. Это состояние человека больше похоже на предсонное. Ты вроде в сознании, но в то же время частично в бессознательном. Второй уровень я называю пограничный. На этом уровне человек думает, что он находится в реальности и совершает действия, чтобы решить болевую проблему. На следующем уровне мы постигаем культурные смыслы нашей судьбы. Его я называю психотическим, потому что обычная логика в этом пространстве не работает. Здесь мы работаем с драйверами или чувствами. А затем последний уровень феноменологический уровень или уровень бога мы конструируем реальность, чтобы изменить твою реальность. Сейчас мы с тобой находимся на нём. Что мы будем делать? Я уже переформатировал феноменологическую модель твоей внутренней реальности. Конечно, всё это время тебе казалось, что было несколько сеансов, в течение нескольких дней. А ноги пнутся лишь 50 минут. Слушай мой голос. Постой, я хочу попрощаться напоследок. С кем? С тем, кто мне дорог больше всех на свете. У тебя минута или несколько часов в состоянии гипноза? Я успею. Мама, я знаю, что был плохим сыном, но я был твоим. Быть может, я уже не смогу с тобой пообщаться так, как раньше. Но теперь я не боюсь ничего, потому что я изменился. Я стал тем, кто хочет найти цель, то, ради чего я буду вставать каждый день. Я всегда хотел писать истории, поэтому я буду писателем. Я напишу историю своей жизни такой, какой она была, есть и будет. Я опишу мир, где мы с тобой всё ещё живём и едим вареники. Всё неважно, а главное это настоящее. Я есть. Я живой. Я живу. И ты жив во мне. Прощай. Твой сын Кьен. Эпилог. Док. Всё уже закончилось? Кьен. Да. Как себя чувствуешь? Ну лучше не бывает. Так сколько времени прошло? Обычный по времени сеанс. Ты не хочешь ничего сказать? Нет, вроде. А должен. Как же он? Кто это? Да так, никто. Наверное, твоё воображение. Чем ты будешь заниматься? Не знаю. Мне всегда хотелось быть писателем. Поэтому я брошу программирование. О чём ты хочешь написать? Напишу о своей жизни и маме. Отличная идея. Ну что ж, до следующей встречи. До встречи. Кьен шёл по дороге к себе домой, и по пути к нему пришла идея о том, как он назовёт свой роман. Название "Омм". Он решил переделать слово "ма". Сокращение от слова мама. Ведь кто меня привёл в жизнь и поставил на ноги? Подумал Киен и ответил на свой вопрос. Мама. Мама, которая верит в тебя до самого последнего вздоха. Мама, которая спасёт тебя от любой беды. Мама, которая избавит тебя от любого страха. Я тебя никогда не забуду, потому что ты в меня верила. Ты меня спасла от смерти, укрыв меня своим телом от неуправляемого на дороге автомобиля. И ты меня избавила от страха. Я посвящу тебе мой роман, который будет стоять на самой высокой полке в моей библиотеке.